«Ты... Кобальт?» — вырвалось у него удивленное восклицание. «Да», — спокойно кивнул Шепетов. «Удивлен?» «Но...» — командор вскинул взгляд. «Каким образом?» Он продолжал изучать персональный компьютер. «Здесь отсутствует чип мюфона. Ты лжешь. Кобальт был сподвижником Ордена. Мы не встречались лично, но его информация не раз спасала наши боевые группы». Нанокомп принадлежит мне», — Шепетов извлек старомодный портсигар, открыл его, поддел ногтем неприметную пластину, открывая потайное отделение. Вот недостающий компонент. Думаю, для сталкеров давно не секрет, что мюфонная связь была разработана по заданию военно-космических сил. Новыми мобильными устройствами планировалось оснащать спецподразделения. К сожалению, почти все рабочие образцы — Хранились на складах Академгородка и были утрачены в период первых пульсаций. Сохранилось лишь несколько устройств, предоставленных для полевых испытаний. Хантер некоторое время молчал, пытаясь обуздать душившие его эмоции, затем все же справился с собой. Это один из прототипов? Он пристально рассматривал необычное устройство. Да, более сложный, чем стандартный чип. Пользуясь им, я входил в сталкерскую сеть, находясь за границей барьера. Не желаешь иметь дело с военными? Так выслушай кобальта, я пришел не с пустыми руками. Есть информация по определению, интересующая орден. Я готов поделиться ею». Хантер усмехнулся. «Не сомневаюсь. После того, как Дарлинг обнаружила в пустоши некую загадочную установку и документы, подписанные профессором Сливко, «Ты с кожи вон лезешь, пытаясь узнать, что именно стало известно Ордену!» «Установка сейчас под нашим контролем», — напомнил Шепетов. «Но, признаюсь, от древней аппаратуры мало толку. Она фактически уничтожена. Командор, проблема намного сложнее. Действуя независимо друг от друга, мы вплотную подошли к разгадке тайны возникновения Узла. Исследование Ордена и наше изыскание — Некоторое время продвигались параллельно. Настала пора объединить усилия. Хантер резко подался вперед, опершись руками о стол, разделявший два кресла. «Я не верю тебе, Шепетов!» — сипло произнес он. «Ты потерял должность командующего и теперь мечешься, не зная, что делать. Запомни, Орден никогда не станет подразделением барьерной армии!» «Наши мнемотехники и ученые никогда не будут работать на военных!» Иван Андреевич насупился. «Хорошо». Он встал, подошел к бронескафандру. «Будем считать, что мы не договорились». Генерал коснулся сенсора на миниатюрной панели управления защитной экипировкой. Раздался тихий всхлип сервомотора, в толще брони открылся небольшой отсек, откуда он извлек какой-то оплавленный предмет». — Возможно, ты все же передумаешь, командор. У нас есть общие интересы. Хантер молчал. — Вот. Шепетов положил на стол кусок оплавленного механизма. — Что это? — Фрагмент весьма необычного механоида. В зоне тамбура пустоши после полыхавшего там боя полно схожих обломков. Обрати внимание на клеймение уцелевшей детали. Командор не стал прикасаться к оплавленному фрагменту механизма. Он задействовал сканеры имплантов, и вдруг кровь окончательно отхлынула от его бледного лица, черты застыли, будто окаменев. На одной из деталей механизма четко просматривалось клеймо из трех букв — DRG. «Вижу, сочетание символов тебе знакомо». Шепетов знал, что ударил в цель и теперь стремительно усиливал давление. Хантер, мы стоим на краю пропасти. Корпорации внешнего мира рвутся к абсолютному мировому господству. Они упорно пытаются импортировать, изучить и внедрить технологии, зародившиеся в аномальных пространствах, не задумываясь о неизбежных последствиях. Рано или поздно они добьются своего, выпустят скоргов на волю. Но эти доморощенные ублюдки — лишь малая часть проблемы. Настоящая опасность исходит от техноса. Он изменился. Эпоха примитивов пришла к закату. Им на смену появились изделия, эволюционировавшие где-то в иных пространствах узла. Они на наших глазах создают целые армии, вступают в схватку друг с другом, что-то делят, а мы копошимся, погрязнув в своих амбициях.